Письмо 119. Мария Николаевна Милошевич. 1904 год. Мая 18. -го, Ясная поляна. Милостивое государыня, возникшая в новом времени полемика о том, кому принадлежит авторство севастопольских песен, заставила меня вспомнить и прочесть мой ответ вам по этому же вопросу. Примечания первое и второе. Я отвечал вам, что обе песни принадлежат мне. Теперь же статья нового времени напомнила мне, что первая песня сочинена не мною одним, а что в сочинении ее принимали участие несколько человек. Сообщая об этом вам, присовокупляю еще несколько поправок, исключений не моего и прибавлений пропущенного ко второй песне, сочиненной мною одним. Совершенным почтением остаюсь готовый к услугам Лев Толстой. Примечание. Первое. В новом времени, 26 апреля, номер 10110, в статье Скальковского по обычаю предков сообщалось, что автором севастопольских песен был генерал П. К. Меньков. И второе. Смотри письмо 108 и примечание 1 и 2 к нему. Толстой прочел его по копии, оставшейся в Ясной Поляне. Конец примечаний.